С первых пассажиров, в числе которых были на себе подлинник, Пферт и Сицилия Петровна, сменившие утренний капот на брезентовый тольер, расторопный капитан взял по 80 рублей. Но потом Нуархипович решил советских знаков не брать и брал царскими. Никита Псов разулся перед ковчегом и вынул из сапога Катеньку, за что был допущен внутрь с женой и вечно зеленым фикусом. У ковчега образовалась огромная пробка. Хлебнувший водки капитан заявил, что после потопа денежное обращение рухнет, что денег ему никаких поэтому не надо, а даром спасать колоколамцев он не намерен. Но и Архиповича с трудом убедили брать за проезд вещами — Он стоял у входа на судно и презрительно рассматривал на свет чьи-то диагоналевые брюки, подбрасывал на руке дутые золотые браслеты и не гнушался швейными машинками, отдавая предпочтение ножным. Посадка сопровождалась шумом и криками. Подгоняемые дождем, который несколько усилился, граждане энергично напирали. Оказалось, что емкость ковчега ограничена двадцатью двумя персонами, включая сюда кормщего похотила и его первого помощника Лоханкина. «Ковчег не резиновый!» — кричал Ной Архипович, защищая вход своей широкой грудью. «Граждане с надрывом голосили, пройдите в ковчег, впереди свободнее! Граждане, пропустите клетку с воронами!» — вопил Васисуаль Лоханкин. Когда вороны были внесены, капитан Пахотилов увидел вдали начальника курса в декламации и пении синдик Бугаевского, за которым в полном составе двигались ученики курсов. Ковчег отправляется, испуганно закричал капитан. Граждане, сойдите ступеньек, считаться не приходится. Двери захлопнулись, дождь грозно стучал о глазетовую крышку. Снаружи доносились глухие вопли обречённых на гибель калакаламцев. Великое плавание началось. 3 дня и 3 ночи просидели отборные калакаламцы в ковчеге, скудно питались, помалкивали и с тревогой ждали грядущего. На четвёртый день выпустили через люк в крыше ворону. Она улетела и не вернулась. Что рано, сказал Лаханкин. Воды ещё не сошли, разъяснил капитан. На пятый день выпустили вторую ворону, она вернулась через 5 минут. К левой её ножке была привязана записочка: "Вылезайте, дураки!" и подпись: Синдик Бугаевский. Отборные колокаланцы кинулись к выходу. В глаза ему ударило солнце, ковчег весь в пыли и стоял на месте его постройки посреди малой бывшей, рядом с пивной, друг желудка. — Позвольте, где же потоп? — закричал разобиженный Пферт. — Это все Лоханкин выдумал. — Я выдумал? — возмущенно сказал Васисуаль Лоханкин. — А кто говорил, что реки вышли из берегов, что Москва уже утонула? Тоже Лоханкин? — Считаться не приходится, — загремел похотило. И ударил гробовщика вороной по румянному лицу. Что ты с автором потопа, граждане сводили до поздней ночи?